Глава 17. Вот я и докатился. Спустя 19 лет брака меня выгнали из дома. Пришлось переселиться в лабораторию. Слабым утешением являлось то, что теперь я точно не заражу жену. Пытаясь отодвинуть семейный конфликт на периферию сознания, я погрузился в работу. Тем более, мне было чем заняться. Я вытер пот со лба и отложил отвертку. В пакетике для сборки осталось много неиспользованных саморезов. Потрогал заднюю стенку платяного шкафа. Нижняя половина болтается. То, что доктор прописал. Удар ногой, и она отлетит. Довольный проделанной работой, я придвинул собранный шкаф к стене подвала. В двери заскрежетал замок. Второй комплект ключей в нашу подпольную лабораторию есть только у Лиса. А вот и он. На этот раз явился без опозданий. Пошли вторые сутки, как я переехал в подвал. Мои глаза привыкли к приглушенному свету. Напарник не желал мириться с полумраком, хлопнул ладонью по выключателю, кивнул мне и замер в недоумении. Конечно, он заметил новый шкаф и телевизор. На его лице прорезалась фирменная кривая улыбка. «Эй, док, вы же базарили, что у нас режим экономии, покупаем самое необходимое!» «Шкаф нам необходим!» – без тени улыбки ответил я. «Если для денег, то лучше сейф!» Лис подошел к шкафу, распахнул дверцу, увидел там надувной матрас, которым я пользовался для сна. Я опередил его вопрос. «Матрас я купил на свои. У меня с женой проблемы». «Так вы здесь ночевали? Типа ночной сторож? Зарплату потребуете?» «У меня будет больше времени для работы». «О, наверняка напечатали тонну бублей». Лис подошел к строительным мешкам. «Наше сокровище здесь?» С лукавством, глядя на меня, он же манно, как фокусник на сцене, раскрыл мешок и запустил туда руку. Вытащил битый кирпич. Мне пришлось оправдываться. Я был занят другим делом. Это тоже необходимо. И как кирпич запихнуть в банкомат? Продолжал ерничать лис. Мешки надо вынести на помойку. Незаметно. Вот вы ночью и тащите, раз сюда переселились. Всякое снисхождение исчезло с лица моего напарника. Он пнул мешок. откуда вообще эта хрень?» «Что за тон? Почему я оправдываюсь?» У меня отпало желание объяснять детали. И я ответил грубо. Изменил планировку. «Стенку подровняли, чтоб шкафчик втиснуть», — решил Лис. «Уюта захотелось. Я, конечно, понимаю, кирпичи — это фитнес, телевизор — культурный досуг, а матрас — развлечение. В качестве хобби вы решили заняться дизайном?» «Хватит языком молоть, давай по делу». «Я-то как раз делом и занимаюсь. Вы не представляете, сколько трудов потребовалось, чтобы уговорить Пашу?» «Кто прокололся, тот и исправляет ситуацию. Где он сейчас?» «Апостол действует по вашему плану. Сейчас он должен быть в торговом центре». Я включил телевизор, нашел нужную программу. лис плюхнулся в кресло, закинул ноги на стол. «Вы серьезно думаете?» «Я не только думаю, но и планирую. Этим фантазия отличается от реальности». На экране промелькнула заставка криминальной хроники. Корреспондент – наглая девчушка со шпионскими повадками, которую распирала от собственной значимости, таинственно вещала в микрофон с переднего сиденья движущегося автомобиля. С вами Дарина Миносян. Я веду прямой репортаж из полицейского автомобиля. Мы присутствуем на завершающей стадии сложной операции. Полиция ведет слежку за опасным фальшивомонетчиком. В подобных делах важно взять преступника в момент сбыта. Ситуацию прокомментирует капитан Громов. Камера переместилась, и я узнал своего брата. Он сидел сзади, держа на готове рацию. Я представил, как сейчас его жена Наталья обзванивает всех подруг и хвастается. «Включай телевизор, мы его Сашку показывают». И все ахают. «Да что ты!» Надо отдать должное. Мой брат выглядел сосредоточенным и целеустремленным. Держался уверенно, хотя и не без бравады. Он объяснил в протянутый микрофон. Мы получили информацию о сбыте фальшивок в нашем районе всего неделю назад. За короткий срок под моим руководством проведена огромная оперативно-розыскная работа, в результате которой мы напали на след предполагаемого преступника. Предполагаемого? Усомнилась корреспондент. «Согласно закону, на данный момент он подозреваемый, но когда мы возьмем его с поличным и представим в суд доказательства, его статус изменится». Столько казенных слов в одном предложении я от Сашки никогда не слышал. Он хорошо отрепетировал. «Почему вы решили привлечь телевидение?» – спросила Дарина. «Доктор посоветовал», – усмехнулся Лис. Громов меня не упомянул и про повышение по службе, разумеется, умолчал. Он озвучил версию для начальства. Это вынужденная мера. У преступников много денег, они нанимают бессовестных адвокатов, которые, используя хитрые уловки, часто разваливают дело. Поэтому нам нужны твердые доказательства, которые невозможно будет проигнорировать. Тут я с вами согласна. Замолчать телевидение невозможно. В этом наша сила. Ухватилась за похвалу корреспондент. Какие купюры чаще всего подделывают? Пятитысячная. Мы изъяли целую серию особых подделок. Бублей. Расскажите подробнее. Мошенники сознательно заменяют первую букву в слове рубль, надеясь избежать статьи за фальшивомонетчество. Запищала рация. Громов поиграл бровями, стараясь придать лицу важность. Выслушал сообщение и повторил его, чтобы слышали телезрители. Подозреваемый вошел в торговый центр и направляется к банкоматам. «Быстрее! Я должен руководить задержанием!» Машина телевизионщиков ускорилась и через некоторое время остановилась около торгового центра. Громов побежал вперед. Шустрая девчушка спешила за ним, продолжая репортаж. «По договоренности с полицией мы снабдили оперативников скрытыми камерами. Сейчас вы увидите прямое включение с места событий. Только на Live News». На экране появилась дрожащая картинка, и, видимо, камера была закреплена на идущем человеке. Изображение было достаточно четким. Торговая галерея, ничего не подозревающие покупатели, с яркими плакатами. Вот в фокус попал Павел Носков. Полицейский с камерой шел за ним в десяти шагах. «А если Пашку в натуре заберут?» – забеспокоился лис. «Пока все идет по плану». Заверял я, хотя тоже ощутил нарастающее волнение. Если мы так нервничаем, каково сейчас апостолу? Только бы не дрогнул. Вот он подошел к терминалу оплаты, достал из внутреннего кармана пачку купюр. Расстояние между ним и камерой оперативника сократилось вдвое. Паша распрямил одну из бумажек, намереваясь сунуть ее в щель купюроприемника. И сразу картинка на экране задергалась. Опер с камерой ринулся к апостолу. Ему помогали другие. Пашку грубо скрутили, уложили на пол и защелкнули наручники на запястьях. Купюры веером рассыпались по полу. Оператор переключил изображение на основную камеру. Дарина Миносян была тут как тут. Она протараторила название канала и свое имя. Затем на экране появился возбужденный Громов с затаенной улыбкой победителя. Он вошел во вкус и командовал теперь не только оперативниками, но и телевизионщиками. «Покажите купюры. Вы видели, что они принадлежат этому человеку? Он задержан за фальшивомонетчество». 10 штук», – насчитала репортер. «Возьмите крупным планом. Это подделки. Там должно быть написано пять тысяч бублей». «Нет, все купюры по 500 Дарина подняла одну из банкнот, показала ее на камеру и громко прочла. 500 рублей». «В чем дело? Это мои деньги, они настоящие», – включился в диалог пришедший в себя апостол. Оперативники обыскали его и доложили Громову. «Пусто! Других купюр у него нет!» «Пять тысяч рублей — это крупная партия, что грозит задержанному?» Приставала с вопросами корреспондент. «Отпустите, я буду жаловаться!» Возмущался Паша. Чего-чего, окачать -чего, свои права перед ментами он умел. «Должны, должны быть!» Злился Громов, решая, что делать. «Так, едем к нему домой, проведем обыск!» Лис злорадствовал. «На тебе, выкуси. Там ты тоже ни хрена не найдешь». «Оставайтесь с нами. Ждите следующего включения из квартиры подозреваемого», призвала зрителей Дарина Миносян. Репортаж прервали рекламой. «Док, вы голова!» – похвалил меня Лис. «Они даже не проверили наши новые пятисотки». Это действительно был риск. Но я пошел на него осознанно. Мне нужна была не просто победа над полицией, а триумф на грани возможного. Моя жизнь теперь – это хождение по лезвию бритвы. Точнее, по лезвию денег. Деньги, как и бритва, созданы для пользы, но могут и убить. Я должен привыкнуть к ежедневному риску и доказать подельникам, что мои планы безупречны. Я главный. Спустя два часа мы снова увидели на экране шуструю корреспондентку – Дарина была из тех, кто умеет высосать сенсацию при любых обстоятельствах. «Мы продолжаем репортаж о рейде полиции против фальшивомонетчиков. Только что закончился обыск в квартире подозреваемого. Я была понятой и могу засвидетельствовать, что ничего криминального в квартире не найдено. Как это прокомментирует капитан полиции Громов?» Она сунула микрофон под нос моего брата. Тот сморщился, как от зубной боли. «Выключите камеру, уберите микрофон. Что здесь делают посторонние?» «Вы принесете извинения задержанному? Он до сих пор в наручниках!» «Снимите с него браслеты!» Изображение перескакивало с одного на другое. Чувствовалось, что полицейские хотят прекратить съемку. Но оператор знал свое дело, цеплял крупные планы. А репортер не унималась, разоблачая самоуправство полицейских. Мы увидели, как Пашку освобождают от наручников. Он изображал праведный гнев. «Эй, капитан, вы ничего не забыли?» Громов, пряча лицо, вернул пакет с изъятыми деньгами. «Не подменили?» – разошелся апостол. «Да пошел ты!» Этих слов не было слышно, но выражение лица моего брата не оставляло других версий. «Блин, вы здесь все перевернули, нарушили мои планы, давайте везите обратно!» – нагло требовал Паша. «Обойдешься!» – буркнул Громов, стараясь исчезнуть. Оператор запечатлел его унылую удаляющуюся спину и отъезд полицейских машин из двора. Дарина продолжала репортаж, теперь уже с явным сочувствием к пострадавшему. «Каждый из нас может стать жертвой произвола полиции, что мы вам сегодня и продемонстрировали. Признать человека виновным может только суд, а до тех пор надо проявлять уважение к гражданину, а не обвинять его в том, что он не совершал. Как вы себя чувствуете, Павел?» Обратилась она к апостолу. «Спасибо, вы меня спасли. Если бы не телевидение, мне бы подбросили фальшивки и состряпали дело. Они требовали какие-то бубли, а я понятия не имею, что это такое. Вот все мои деньги. Я хотел погасить кредит, завтра наступят штрафные санкции. Мы отвезем вас в торговый центр, где вас незаконно задержала полиция. Мы надеемся, что если не капитан Громов, то его начальство принесет вам официальные извинения». «Доктор, мы сделали их?» сделали Подпрыгивал от радости лис. Меня тоже распирала гордость, но я сдерживал эмоции. «Это еще не победа. Дуй туда, потом вернешься», — приказал я. Лис кивнул и умчался в торговый центр.